Глава в о с м Защищенное помещение в посольстве США. За столом сидят три человека: Эрик Гибс, Майкл и Катрин. Господа, санкция Центра на встречу с б о р е е в ы м имеется. Высказана большая заинтересованность в развитии этого контакта, говорит Эрик. От руководства получен картбланш на решение нашими силами любых оперативных вопросов, не терпящих отлагательства. Майкл, от Глуми имеется информация по б о р е е в у Глуми подтвердил, что Бореев тот, за кого себя выдает. Также он подтвердил, что Бореев может работать по проблематике системы, однако ему доподлинно неизвестна степень его осведомленности. Кроме того, наш агент сообщил, что в последнее время Бореев злоупотребляет алкоголем, и у него возникли напряженные отношения с руководством, доложил Майкл. Считаешь, что фортуна нам улыбнулась, наш клиент? Если это подстава, то русские затеяли крупную игру. Подставлять такую серьезную фигуру помелочи никто не будет. В любом случае, как уже было сказано, с нашей стороны риск минимален. Максимум, чем мы рискуем, так это тем, что к а т р и н и я досрочно поедем домой. Если же это то, о чем мы думаем, то оценить пользу от полученной информации будет практически невозможно с учетом ее важности. И какая у б о р е е в а мотивация? Черт его знает. Думаю, девяносто девять процентов это деньги. Время п а т р и о т о в давно прошло. точнее сказать его и не было никогда за исключением одного-двух случаев может обидно на начальство уверен что Катрин сможет прояснить этот вопрос на предстоящей встрече закончил Майкл Катрин что скажешь обратился к ней Эрик к о п е р а ц и и все готово планируем задействовать резервный вариант под условным названием театр действия на случай неблагоприятного развития ситуации отработаны круг лиц осведомленных в ее реализации сокращен до минимума Консула на период операции будем держать в готовности. Ну что же, ребятки, осталось только подцепить этого жирного окуня. Пришло время надрать русским их задницы и показать, кто в доме хозяин. С Богом подвел ч е р т у Эрик. Вечерняя Москва, выходной день. К театру подъезжает автомобиль с дипломатическими номерами. Из него выходят красиво одетые Майкл и Катрин. Они направляются к входу. Автомобиль уезжает. Майкл и Катрин стоят перед большим зеркалом в фойе театра, поправляют одежду и причёсываются. У Катрин запоминающаяся причёска о шарик, яркое платье и тёмные очки. Даже самому далёкому от шпионских игр человеку в голову не придет мысль, что в таком наряде можно выполнять строго секретные и острые операции. Хоть представление и началось относительно недавно, Катрин в стает со своего места и направляется в уборную. Её муж продолжает наслаждаться спектаклем. Конечно, подобные п а с с а ж и американских разведчиков не могут не насторожить российских контрразведчиков, и поэтому практически сразу после выхода к а т р и н из зала за ней незаметно поднимается с заднего ряда сотрудник наружного наблюдения. Катрин выходит из зрительного зала и направляется в женскую уборную. Она заходит в туалет. Ее взгляд падает на закрытую дверь. На двери висит табличка с надписью «Техническое помещение». Дверь опечатана куском приклеенной бумаги. На которой видны две круглые печати. к а т р и н проходит к зеркалу, красит губы, одновременно напевает незатейливую мелодию, не открывая рта. В угловой кабинке слышен звук смываемого унитаза. к а т р и н резко направляется к двери с табличкой, открывает своим ключом замок, срывает печать, заходит внутрь и закрывается изнутри. Угловая кабинка открывается, и из нее выходит женщина, как две капли воды, похожая на к а т р и н Двойник подходит к зеркалу. к р а с и т губы и напевает ту же мелодию, которую только что пела Катрин. После этого она направляется к выходу, поравнявшись с дверью технического помещения, женщина останавливается и на место сорванного листа приклеивает точно такую же бумагу с печатями. После чего немешкая выходит из туалета. Сотрудник наружного наблюдения, не отрываясь от газеты, наблюдает за вышедшей из уборной комнаты Катрин, которая как ни в чем не бывало возвращается в зрительный зал. Он незаметно прикладывает руку к гарнитуре радиостанции и сообщает своему напарнику о возвращении объекта наблюдения в зал. У него самого еще есть небольшая работа здесь. Дождавшись, когда американка скроется из вида, контразведчик р быстрым шагом направляется в туалет е г о ц е л ь убедиться в том, что в ходе посещения этого помещения к а т р и н ни с кем не встречалась и не оставила внутри каких-либо шпионских закладок, а если быть точнее, не провела там тайниковую операцию. Наружник входит в женский туалет и, не проходя внутрь, громким голосом спрашивает: "Извините, пожалуйста, есть кто-нибудь? Сработал датчик пожарной сигнализации, мне его нужно проверить". Не получив ответа, он входит внутрь и внимательно осматривает все кабинки, умывальники, туалетную технику, включая мусорные бачки. Его движения отточены, а поиск проходит по утвержденной и стократно отработанной на практике схеме. Не обнаружив ничего подозрительного, он направляется к выходу. Останавливается у двери технического помещения, смотрит на приклеенную бумажку с печатями, толкает дверь, она заперта. Сотрудник выходит и направляется обратно в зал. Представление продолжается. Майкл внимательно смотрит на сцену. Рядом с ним сидит Катрин, которая нежно облокотилась на его плечо и внимательно наблюдает за происходящим на сцене волшебством. Несколькими рядами позади Майкла и Катрин сидит контразведчик. который наблюдает за американцами и, украдкой в нарушение строгих указаний руководства, получает удовольствие от представления, на которое вряд ли бы нашел время в своем плотном рабочем графике.